Глава 14. Хато Манабу. Я в квантовой физике не разбираюсь, но даже если не суждено умереть, это же моя собственная судьба, которую наблюдаю я сама. Моя судьба принадлежит только мне, а твоя только тебе, Какутян. Мне кажется, так всё устроено. Наблюдать и определять люди могут только собственные судьбы. Это были просто беспредметные догадки, никакой научной опоры под ними не было, и тем не менее сердце у меня упало в груди. Вот оно что. Я надеялась, что если меня никто не будет наблюдать, то и помешать мне никто не сможет. Думала я смогу спасти Юкари, но если она права, то изменить судьбу, в которой она погибает, не в силах никто, кроме самой Юкари, а мне никто никогда и не мешал. Это я сама всем, что до сих пор делала, просто навязывала свою волю Юкари. Судьба Юкари её и только её собственная, постороннему пытаться её изменить, не более чем кощунственная заносчивость. Но как раз это я и хотела сделать. Вот она что. Ещё раз запаздало, подумала я. Значит, в этом моя ошибка. Я просто навязывала собственные желания, говорила, что всё делаю ради Юкари, но об её чувствах и не задумывалась. Ради Юкари была только на словах. Я бежала от своей собственной и ожидавшей меня судьбы, от факта, что не могла Юкари спасти, от реальности, где была настолько беспомощна. Какая же я бестолковая. Надо было не бросаться без спроса самоуверенно гордеть собой спасать Юкари. Напрочь же всего поговорить с ней, объяснить, чего хочу. Не давить и рассказать по-человечески. Извини, что подвела, что беспомощно. Я и правда, посредствомная у меня нет. И ты такими темпами можешь погибнуть, но я всё же хотела бы помочь тебе, чем смогу. Какой бы ни была, не это правда. Прости, Кари. Ты права. Я с самого начала всё, делала не так. Нет, это ты меня прости. Это снова из-за меня. Если б я опрометчиво не починила тебя мобильником, ничего бы не случилось. Нет, ты ни при причём. Тогда другого выхода не было. Да и откуда тебе было знать, что так получится? Ведь по большому счёту, я сама решила такую стать. Да и не так всё плохо. Наоборот, как раз такое тело от многого может тебя защитить. Так что всё хорошо. Да, признаю, я сильно ошибалась, но исправить уже ничего нельзя, поэтому я буду такой, какая есть. Нехорошо, вдруг воскликнула Юкари. Гакутян, мне очень приятна твоя забота, но я так не хочу. Не хочу, чтобы ты так и осталась в этой трансформации. Не хочу, чтобы никогда нельзя было тебя обнять. Перепугавшись, я стала пытаться как-то успокоить плачущую Юкари. Так ведь Хатаманабо в этом мире никуда не делась. Забыла? Так что нет. Конечно, ты это тоже ты, но ведь ты это ты. А, словом, хоть бы ты никуда и не делась, но и не хочу, чтобы ты за неё всегда была такой, только со мной могла видеться, говорить, чтобы так навсегда, чтобы даже после моей смерти Во веки веков не хочу. Если ты в чём-то и ошиблась, то за ошибки давно заплатила. Послушай, как утян. Я постараюсь, постараюсь перебрать мою судьбу, чтобы тебе не нужно было трансформироваться. Пожалуйста. Ну, стань прежнее. Улыбаясь, конечно, если я могла улыбаться, я сказала ей: "Спасибо, Юкари. Ты такая заботливая". Значит, но я уже не могу. Мне уже не вернуться. Да. Я не знаю, как возвращаться. И у Карина секунду оцепенела при этих моих словах. Как возвращаться? А, нельзя через телефон, как-то раньше делала. В вопросе слушалась тревога, и я ответила как можно спокойней. Телефон был у Хатаманабу, и с его помощью такое стало тоже не я, а Хатаманабу. А я, да. Когда-то я действительно была Хатаманабу, но теперь я помню, что когда-то была девочкой, которая называла себя Хатаманабу, но не знаю, что это за девочка. Не знаю, кто такая была Хатаманабу. Не знаю, как снова ю и стать. Я не заметила, как стала слишком не собой. Я стала своей мамой, и Тензин нами была и твоей мамой. Да я сколько угодно становилась посторонними, и моя собственная память слишком беспредельно расширилась, слишком бесконечно размножилась, слишком размазалась, слишком преобразилась. Слишком долгими были 13 миллиардов 700 миллионов лет эволюции, и теперь я уже не знаю, что такое быть хатаманабу. Ой, и всё. Так это не проблема совсем, беспечно заявила Юкари, и я, прерывав своё погружение в море воспоминаний, уставилась на неё с глупым видом. Засмеявшись, Юкари продолжила: "Правда? Я ж тебе не успела сказать, что ты заблуждаешься, как утян. Прости". "А? Да, вот скажи. Значит, ты становилась разными людьми, а Амнети не была? А Алиса и Тян не была? А нет, действительно тобой и Алисой не была. Но это потому, что Алиса иностранка. Нет, не поэтому. Ладно, Алиса, но моей маме это становилась, а мной, значит, нет. А я ведь и и её дочь. Гены у меня похожи, проблем быть не должно. В чём же дело? Действительно, это было странно. Когда я обнаружила, что могу становиться другими, естественно, я пробовала стать Юкари. Вдруг проще всего оказалось бы её спасти став ей. При этом, конечно, терялся смысл, но тогда я цеплялась за любую соломинку. Однако хоть я и смогла стать матерью Юкари, самой Юкари, её родной дочерью, Я остать не смогла. Тогда я решила: "Ну, значит, нельзя" и махнула рукой. «И ты знаешь, в чём дело? Ага, кивнула Юкари, улыбаясь чуть грустно. Наверное, как утян, ты в душе понимала, ты не смогла бы увидеть то, что вижу своими глазами я. Никто не может увидеть то, что я вижу своими глазами, потому что мы параллельные линии. Мы никогда не сможем по-настоящему понять друг друга, но признавая это, мы можем дружить. Это главное ко всему предпосылка. Я действительно это понимала и признавая соглашалась с этим. И точно так же, как у Тян, ты знала, что тебе никогда не понять то, что отражается в зарчках гениалисы Тян, поэтому мной Алиса и Тян ты стать не смогла. Нет, не смогла принять наши формы. На самом деле, ты ведь не становилась ни Тин Тантян, ни моей мамой как Утян. Ты становилась похожа на маму и на Тин Тантян, становились такие же обстоятельства. Ты просто вообразила, что превращалась в других людей, а на самом деле ты оставалась как Утян, которая изображает Тин Тантян или маму. Ведь что на самом деле видят мама или Тантян, ты тоже не знаешь, потому что никто на самом деле не может увидеть того, что видят другие. Если бы ты могла, наверное, и в меня бы ты смогла превратиться. Я просто вообразила, что превращаюсь в других людей, а на самом деле оставалась Хата Манабу. Я не смогла принять вид Юкарии Алисы, потому что заранее знала, что не увижу того же, что видят они. Верно. Это объясняет, почему я не смогла стать Юкарией Алисой, но но и что с того? Пусть даже так, какая разница? Всё равно я не могу себя вспомнить, Бестильно произнесла я. Юкари покачала головой. Говорю же, и не надо ничего вспоминать. Тебе не нужно быть на себя похожей, ты другим человеком не становилась, как Ты всегда была и есть как как и я всегда буду собой, что я ни делай, и никогда не смогу смотреть по-другому. Юкари. Так ведь? Как ты не трансформируйся. Ты это ты, Гакутян. Не обязательно вспоминать, не нужно ничего такого сложного. Да, достаточно просто почувствовать, прервав Юкари поразмыслила и со смущенным видом продолжила. А помнишь, что случилось, когда мы учились в средней школе Какутян? Как мы впервые встретились? Конечно, я шла по коридору, а ты откуда-то вылетела и отняла у меня первый поцелуй. О, о. А зачем ты так резко назад пошла? И я раньше тоже ни с кем не целовалась. С этими словами Юкари отвернулась, чуть зардевшись. и опустила глаза на пластиковую модель робота в руках. Послушай, как Утян. Мне нужно не божественное сознание, которое бы исполняло мои желания. Мне нужна подруга, с которой мы бы загадывали эти желания вместе. Поэтому давай встретимся заново. Юкари легонько поцеловала робота на свою ладони. и в моей несуществующей, казалось бы, голове, в моём несуществующем теле, в несуществующих руках, воскресло то, что я тогда чувствовала. Я вспоминаю верно. Однажды мы встретились. С этого всё началось. Сильнее всего в память врезался не поцелуй, а как я держала её в своих объятиях. Какое она показалась тёплой, какой показалась мягкой. Даже в панике я мыслила ясно. Осязая обмёрзшую кори всем телом, испытывала какое-то приятное волнение. Что ж теперь будет? Что она сделает, когда опомнится? Сердце стучало быстро-быстро. Какое-то предчувствие охватило меня, словно что-то сейчас случится, и казалось, в огромном мире мы остались наедине. Так мы встретились. Да, действительно, в том месте, тогда по невероятной случайности, среди всего огромного мира встретились мы вдвоём. Сколько бы ни было в мире людей, сколько бы они друг друга не обнимали, не целовались, та встреча, тот поцелуй были нашими. Как мы держали друг друга в объятиях и как смотрели друг другу в глаза. Это чувство моё личное, моя ле сиреневого цвета, Сокровища хатоманабу, и я, и мы с Мариука ри встретились. Вот оно что, думаю я в бездонную бездну. Когда я смотрю на яблоко, вместе со мной на него смотрят бесчисленные другие я. Бесконечные мои копии из бесчисленных миров смотрят на то же яблоко и чувствуют то же самое. Думают то же самое, и часть мозга у каждой из нас, одновременно смотрящего на яблоко, резонирует с другими и интерферирует, и составляет в голове образ словно голограмму. Это и есть квалия. Квалия — это нить, которая пронизывает бесчисленные плёнки под названием я. И связь за этой и подтверждение тому, что сколько бы ни было во вселенной нас, все мы без исключения это я. То, чем нельзя поделиться с самым близким другом, то, что понятно исключительно мне, и потому доказательство того, что я это я, я это я, даже вспоминать ничего не надо. Всё, что я чувствовала, не мог почувствовать никто, кроме меня. Я это один-единственный человек, это я сама. Хата манабу. Коваля должна быть этому подтверждение мир залило белым светом. Голова 15. Куда падает свет? Я вскочила на ноги в полной темноте. Меня захлестнула волна паники. Я стала оглядываться, пытаясь понять, где я сейчас. Но не успела разобраться, как заметила, что левая рука слабо светится. Тут же мне овладела навязчивая мысль: всё пропало, если срочно что-то не сделать. Я так ничего и не изменю. В панике я прижала трубку левой руки к уху, не глянув даже толком, кто звонил, и со слезами взмолилась: "Пожалуйста, Юкари же погибнет". Я услышала, как на том конце провода ахнули, но прежде чем мне ответили, я успела положить трубку. Сердце лихорадочно колотится. Не могу одна. Мне нужна наша помощь, иначе Юкари так и... нельзя. Прекрати убегать, Манабу. Да, я что, хочу опять всё повторить? Я задышала быстро и коротко, стараясь успокоиться. Чуть справившись с волнением, осмотрелась, где я была. В своей комнате. Цифровой календарь на столе показывал дату, тот день, когда я вечером впервые позвонила сама себе. На всякий случай хотела включить телевизор, проверить. Грустно усмехнулась, в какой-то веки увидев на тёмном экране своё лицо. А, значит, сегодня тот вечер. Канун дня, когда я подсказала ей, Kari, перевестись. Значит, всё-таки развёлка тут. Переделывать надо отсюда или нет, не переделывать, ведь ничего ещё не началось. Переделать судьбу Юкари я не могу, я не вправе. Я могу, да, лишь поддерживать и помогать как подруга. Как бы горько ни было, ничего другого мне наверняка не позволено. К тому же и меня саму ждёт моя собственная судьба, и от отнюя я, как её Кари, больше бежать не буду, буду просить о помощи, но не убегать. Буду идти вперёд, глубоко вздохнув полной грудью. Я ударила левой рукой об оконное стекло. Громко и сухо трескнув, стекло покрылось лучами разломов. Вокруг места, куда я ударила по разбежались ветвей с трещины. Резкий жар опалил меня. Я сдержала чуть не вырвавшийся вскрик, посмотрела на залитую красным левую руку. Кровь заливала её, и пульс в ней бился так, будто она стала чуть ли не сердцем. Насколько я не приглядывалась, она не светилась. Вот и хорошо. Снаружи громко крикнула мама: "Манабо, что случилось?" Я крикнула в ответ, стараясь не уступить в громкости, но вышел лишь хрип, словно я много лет не открывала рта. Мам, прости, споткнулась и стекло разбила. Что? Ну ты даёшь. Не поранилась? Цела? Да, цела. Только крови многовато как-то. Может, мне в больницу надо идти? Или к Юкари? Так или иначе, нужно попросить юкари, чтобы она что-нибудь сделала с этим телефоном. Рука рукой, но чтобы использовать его так запросто я больше не могла. Эта сила для меня слишком велика. Закружилась голова, и я села на кровать. Коснулась головы и вдруг почувствовала, что мои воспоминания быстро растворяются. Ну, конечно, разве может один человек удерживать в своей голове воспоминания из бесчисленного множества миров? До сих пор они с помощью телефона и интерференции хранились в бесчисленных головах бесконечных нас, но я прервала работу телефона, прервала по собственной воле. И моя способность к квантовой интерференции опять стала как у всех людей. Поэтому и воспоминания остаются только те, которые я могу удержать в своей собственной голове. Остальное исчезает или, вернее, сказать, всё лишнее отделяется от меня. Грустно чуть-чуть, конечно. кое что забывать не хотелось бы, но может, если телефон починить, всё вернётся? Нет, нет, нет. Эй, Манабу, ты меня слышишь? Устала я что-то, как будто вернулась из долгого путешествия. И холодно немножко. Прилягу, посплю. Да, это правильно. Посплю. И пусть всё станет сном, а проснусь я уже прежней, посплю. Эй, можно войти? Ха, манабо, манабо. Ой, ма, знаешь, который час? Не шуми, я сплю. Вот болта. Отец, вызывай скорую, скорую вызывай. Короче, меня увезли на скорой в девчачьей пижамке, которой я немного стесняюсь. Хорошо бы мне и правда всё это приснилось. Ну вот пора заканчивать мой рассказ, как я и обещала. Мне всё просто приснилось, снилось очень-очень долго. Но пора просыпаться в этой сказке принцессу, хотя какая из меня принцесса уже поцеловали. Дремать приятно, но вечно спать нельзя.